Глава 17. Я ушёл под воду, стал барахтаться, отталкивая давившее сверху тело и почувствовав ногами дно, поплыл в сторону. Вынырнул метров в 3 от берега, на противоположном берегу от выхода из тоннеля среди ржавых домиков, где я сам как-то прятался однажды, стоял белый бок пирании. В люке в объимку с пулемётом Торчал Саня. Вадик был рядом, вылез почти по поясу из родительского люка и щурился на солнце, разглядывая речку. Увидел меня и замахал рукой. «Греби, родной, я бы подфобил, но мне по религиозным фаофрофениям только фемпатичных девочек могла фафать. Клятва акфалангу нерфима». Я промолчал. лишь кивнул ему за спину на высунувшегося из-за кучки мусора шеркуна. Огляделся, один прыгун уже ушел на дно, второй, будто распятый и превращенный в решето, висел на прутьях решетки. Все небо над нефтебазой затянуло черным дымом, слышна была пальба и редкие взрывы. Вадик на шеркуна не среагировал, но уткнулся в рацию, и только навел руку в сторону зомби, состроил суровое лицо и сделал вид, что целится двумя пальцами. Послышался негромкий хлопок со стороны трехэтажного дома, голова зомби качнулась, разбрызгивая содержимое, а Вадик поднес пальцы ко рту и сдунул с них несуществующий дымок. «Понторезы, но спасибо, что прикрыли». я подошёл к бронетранспортёру и по скобам забрался на броню. Валькирия с нами или кто там? Фука, такой фоул и в портсил. Вадик дело нахмурился, но улыбки всё равно не смог сдержать. Она, огонь девка. Паркуй фопу и погнали. Вальку надо забрать. Не, это уже Саня. Она пока вместе с выживальчиками следят пока за развитием событий. А мы все птицы вольные. Из-за этой кутерьмы с осадой несколько групп отделилась, думая, что меньшим числом выжить будет проще, не привлекая лишнего внимания. А вы? Макферси жестит что-то сильно. Армейские замашки прут из всех щелей. Типа кто с ними, тот любой приказ должен исполнять. Оно-то может и правильно, но нам надо Леонидыча вытаскивать. Реально, дуфна там втала. Куда в Тате едем? Ну, раз так, я задумался, звезды, что ли, сошлись. Но теперь точно свой лагерь делать будем. Выезжаем на Байбуре-Роуд и гоним на север, пока дорога не закончится. Там рядом железнодорожный музей и уже есть несколько наших сограждан. Доехали быстро. Встретили только несколько групп выживальщиков, обыскивающих дома и магазины. Я удивился, но Саня лишь хмыкнул. Мол, чего удивительного, в округе ни одного зомби, ни одного бандита Соломона, все сейчас на нефтебазе. И действительно, на улицах, по которым мы ехали, вообще ни живой, ни мертвой души. Пару дней спокойной жизни у нас точно есть, пока новая орда соседних районов не подтянется, да пока Соломон не оклемается. Если вообще выживет. Часть мчестенков осталась с Макферси, кто-то успел обзавестись местной подружкой, а другие не захотели бросать врачей. Зато с нами будет Валькирия, и совет передал, чтобы забрали его, если нормально устроимся. Железнодорожный музей, Западный район, 30 марта 0625. Оказалось, что Лёха вместе со своим студентрядом время зря не терял. Ворота на территорию музея забаррикадировали, на крыше появилась огневая точка. Во дворе уже натаскали кучу досок, кирпичей, откуда-то нарыли мешки с цементом. Пожарную машину загнали внутрь музея и наглухо перекрыли вход. Но въехали без проблем. Стоило только докричаться до пухляша, который с дуру открыл по нам косой огонь с крыши. А дальше знакомство, разгрузка, инвентаризация, поиск нового вагона для ночлега, потому что бронированный Лёха выпросил у меня для нашего самого ценного актива для Ольги. При этом Лёха попросил особо не распространяться, кто есть, кто среди студентов и о возможностях эвакуации. Пока обсуждали, что нужно для лагеря и как его превратить в неприступную крепость, расслабились, даже пиво попили. Настолько это казалось странным не вздрагивать от каждого шороха, не приглядываться к каждой косой тени, что аж размарило слегка. Да и вымотался за ночь и утро, сон в лодке не придал бодрости. Так что, как только обсудили планы на утро съездить за сварочным аппаратом и стройматериалами, я отправился спать в один из вагонов. По дороге забрал из пирании запасной комплект МПЛ с глушителем и обрез. Остальное сдал в общак лагеря. За слонобоем обещал вернуться — когда снаряды для гранатомёта закончатся, а остальное было не жалко. Лёха сказал, что у него нычка есть, которую скоро распотрошим. И проспал остаток вечера и почти всю ночь, так сладко и спокойно, будто в какой-то веке отправился в отпуск в комфортабельный, охраняемый отель. Космос, приём. Космос, ты алмаз нашёл? И сна меня вырвал чей-то настойчивый голос. Спросонья не мог понять, в реальности кто-то говорит или мне это снится. Точно, снился безумный Альберт, который на два голоса то хохотал, как безумный доктор зло, то ехидно потирал ручки и спрашивал: "Удалось ли мне найти камень?" "Космос, русский, ты спишь, что ли? Ответь, ты алмаз нашёл? Часики-то тикают." — На связи. Все-таки это было в реальности, — голос раздавался из рации. — Конечно, сплю. Что еще делать в шесть утра? Кто спрашивает? — Как вы там говорите, кто рано встает, тому бок подает? — Нет. — Что нет? — Не так, говорят. Я сел, потянулся, почесал уже колючую щетину и зевнул. Кто рано встает, тот меньше спит. Так у нас говорят. Джерри, это ты? О, а сразу-то не узнал, засмеялся Джерри. Богата буду, да? Ага. Скорее мёртвым будешь. Я сделал вид, что закашлялся. Что? Ты в порядке там? Алмаз нашёл? Срок ещё не вышел. Свою часть сделки я выполню. Я вылез из вагона, кивнул Павлику, стоявшему на страже, и вышел во двор, чтобы не будить никого, если вдруг психану. «Я хочу увидеть сестру». «Легко, приезжай в лагерь к Дугласу и увидишь», — засмеялся Джерри. «Я хочу раньше, до того, как алмаз привезу». «Так я тоже про сейчас», — Джерри выдержал паузу. «Только сначала надо в одно место заехать и забрать кое-что». «Нахер пошел, я тебе не курьер», — я ответил по-русски «всё». Ну видать, на каком бы языке тебя не послали нахер, как-то сразу это понимаешь без переводчика. Не шуми, голос Джерри потеплел. Послушай, там дел на полчаса, и с сестрой увидишься. Я стиснул зубы и сжал рацию так, что пластик заскрипел. Сделал глубокий вдох, выдохнул, достал сигарету. Бесит. Ну как же бесит, что попал в ситуацию когда один взять отказаться. А эти твари пользуются, да ещё и кайф от этого ловят. Сигарета не помогла. Только по шарам стукнуло от ядрёной крепости так, что на секундочку пришлось на стену опереться. У нашего партнёра произошли непредвиденные обстоятельства, продолжил Джерри. Соломон, помнишь его наверняка? Да. Я постучал себе по лбу и закатил глаза. «Вот же, блин, он должен был привезти одну вещь, но у него на базе случились непредвиденные гости». Джерри хихикнул. «Да ты, наверное, и сам в курсе». «В курсе? Но все равно не понимаю, при чем здесь я. У Дугласа что, своих людей не хватает?» «Ну нет, так дела не делаются. Ты вмешался, планы Дугласу испортил, а это проблема. Зальет, да?» Джерри попробовал по-русски выговорить слово залёд. Короче, твоя проблема, ты её и решай. Будь на связи. Вот же свяжусь, когда детали будут, скажу, куда подъехать. Джерри отключился, а я выбросил клеящий окурок и стал остервенело пинать его, пока меня не кликнули с крыши. Оказалось, что там дежурит Регина, но если смотреть снизу, то всё-таки сийский. Как же она автомат-то держит с такими формами. Дурацкие мысли, конечно, но они меня успокоили. Чёрта эффект бабочки. Там крылышком махнула, а здесь прилетела. Всего лишь нефтебазу подорвал, а со всех сторон аукается. Пока размышлял, общался с Региной и ещё раз курил, оказалось, что в нашем импровизированном лагере Все уже проснулись. Из здания потянуло запахом разогреваемых сосисок, а потом изевающий Вадик вышел звать меня на завтрак. Выехали через час. Долго решали, на чём ехать, но броня победила. Вадик традиционно сел за руль, Лёха в люке с пулемётом, а я в кузове вместе с Галчонком и Пухляшом. Типа первая стреляет хорошо. А второй сможет за трофейный руль сесть. Первая цель как раз найти работающий грузовик. Следующая добыть сварочный аппарат или доски с гвоздями, чтобы нормально перекрыть высокие музейные окна. По ходу найти и замародюрить всё, что может пригодиться. Маршрут выбрали так, чтобы проехать хотя бы мимо одной из нужных мне точек. Выпал музей мира, так что хоть одним глазком Но надо туда заглянуть, и как можно скорее. Галя себя не изменила. На каждое резкое торможение или Лёхин выстрел дёргалась и спрашивала: "А кто там? А что там?", чем приводила Пухреша в дикий восторг. Но смеяться он перестал, как только она внезапно положила свой пистолет-пулемёт на колени и направила ствол ему в живот. Красивая у неё игрушка, Витязь. Уже ПП-1901 с глушителем и дополнительной рукояткой. Я присмотрелся к снаряжению Пухляша и не понял, смеяться или завидовать. Парень опять был здоровяком, только на этот раз с МП-155 Ультима. Это ки-шотган космодесантника со встроенным компьютером и упёртым угеймером дизайном. Красиво, но когда вышло Многие назвали его калашниковым для хипстеров. Я не стал спрашивать, работает ли смарт-тружьё. Если работает, то как минимум подскажет пухляшу, что перезаряжаться пора. Ещё бы ему там мигающий баннер: "Стой, стреляй, иди", чтобы не бросил позицию раньше времени. Вдвойне стало интереснее, что же там у Лёхи за нычка. Чувствую, что много там есть того, что мне нужнее. Грузовик нашли довольно быстро, небольшой бортовой полуторатоник Nissan Atlas синего цвета, простонародье называемый "япончик". Малыш нашёлся брошенным на соседней с рынком улице, на заднем дворе трёх слипшихся магазинчиков, где, судя по вывескам, продавали почти всё на свете с разных концов этого света. Вся верхняя часть здания, как чемодан путешественника, и стрела иностранными словами, от китайских иероглифов до нашей родной у Христа за пазухой страхование от яши. В самих магазинах кто-то лихо помародёрил у нас, оставив нам только пустой кассовый аппарат, поломанную швабру и целую полку заставленную упаковками краски для волос. Лёха прихватил пару упаковок Вздохнув в надежде, что Оля согласится перекраситься и перестать быть розовым пятном для любого снайпера. Кузов машины также вычистили, а вот в кабину не полезли. Водитель с пассажиром всё ещё были внутри. Подгнившая кожа бледно-серого цвета, слипшиеся волосы, так что даже не понять, местные или приезжие. Два тела, пристёгнутые ремнями безопасности, чавкали в нашу сторону. искребли по стеклу, оставляя грязные разводы. Пассажир был чуть посвежее водителя, и, судя по обглоданному боку водителя, заразился первым, прикончив потом второго. Мы открыли водительскую дверь, и пока замбаг, зацепившийся за ремень, пытался выпасть наружу, Лёха отправил Галчонка тренироваться в стрельбе, а Пухляша в выгрузке трупов и дезинфекции салона. Грузовичок завёлся, вытерпев издевательство пухляша. Пока Вадик объяснял, как управляться, чтобы ничего не поломать, Лёха перебрался на пассажирское сиденье, а они выгнали япончика за задний двор и пристроились в хвост пираньи. Наша маленькая колонна поехала в сторону района Нью-Ингленд, где до возвышенности даже отсюда была видна куча недостроенных зданий. Чем дальше отдалялись от нефтебазы, тем чаще на улице попадались шеркуны. Многие уже не прятались от солнца, а просто лежали на земле, подрываясь на шум моторов. Долго они не жили. Галчонок оказался на редкость метким и талантливым учеником. Люха хоть и ругал её, но чувствовалось, что любя и с гордостью. Ставка на стройку, а не брожение по опустошенным магазинам себя оправдало. Мы не только нашли стопку готовых решеток, которые не успели прикрепить к новому дому. Нам даже пришлось выгрузить часть подобранного ранее мусора, чтобы япончик не просел от тяжести. Арматура, профили, кирпич, пенобетонные блоки, доски, гвозди, а ко всему этому в придачу и инструменты, уже несколько раз использованные, но ещё годные. В итоге Лёха с Пухляшовым вернулись в жеде музей, а мы с Вадиком и Голчёнком, чтобы не ждать их просто так, поехали в музей мира. Мефно, сказал Вадик после изучения маршрута. А что там? спросила Галя, пока я оглядывался в поисках того, что развеселило Вадика. Рофтов мефно. Мы по середине в Томберленде, а только и делав в Топомофием фудим. Он там сверни направо и выезжай на Ханенсен-стрит и в Марист. Музей мира Сьерра Леона, центральный район, 30 марта 13:42. Я понимаю, что эта страна многое пережила, что гражданская война здесь была страшная, и особенно страдало мирное население. Но музей создал человек либо очень креативный, либо очень укуренный. Хотя к стыду своему я понял, что ни разу не был в музеях мира. В военное всегда заходил. В любой стране, куда приезжал туристом или в командировку, всегда искал возможность прогуляться. Помню, как-то с бывшей были в Мадриде. Она мне твердила: "Пойдём на выставку, там Поцелуй Климта, там Гойя, там Босх". Ты не понимаешь. Все уши прожужжала, пока мы бродили по военно-морскому музею. Но того стоило. Морской музей там просто космос. Но, кстати, и климат мне понравился. До сих пор у родителей на холодильнике жёлтый магнитик висит. Но всё это не шло ни в какое сравнение с тем, что было перед нами. На входе два слона, человеческий рост, металлический каркас. внутри заполненный запчастями от оружия. Дальше вдоль дорожки стояли лавки и кресла, вот только садиться в них не тянуло. Кресла слепили из ржавых останков от гранатометов, как и сидушку у лавки, только спинка и ручки уже из-за сорти пулеметов. Как из наших, отчетливо, а может и удобно, под спину сделали пулемет Дегтярева с дисковым магазином, так и вражеские пулеметы. Ручки приварили из браунинга времён Второй мировой. Само здание музея, а это был длинный одноэтажный дом с верандой, по периметру был обнесён ржавым оружием, причём со вкусом и намёком на композицию, будто цветы высаживали. Вокруг каждой колонны соорудили заборчик из крепетов винтовок М16. У них ещё цевьё вытянутое треугольное что действительно на растения было похоже. На стене дома собрали фигурные композиции из ржавых автоматов, с одной стороны в виде круга, как лучи от солнца, с другой — полукругом, как на ковре коллекционеры любят вешать. Вот только стволов тут было несколько сотен. Я посчитал один круг — тридцать два ржавых калаша. Удивляться перестал, когда понял, что не могу распознать, что за ствол. Подойти к этому было нельзя. Вдоль всей стены, еще почти на полтора метра, ровным каркасом из СКС сделали короб, набитый внутри совсем уж ломом и запчастями. Все-таки не укуренный делал, а очень даже талантливый мастер. Даже без всего остального оружия, разбросанного по территории двора, Эта стена производила огнетущее впечатление. Мы даже не сразу среагировали на Замбаков-Белитёров, вышедших узнать, что нам нужно. Я не понимал, что здесь искать. Зная сестру, она могла и просто прийти сюда, чтобы проникнуться атмосферой и прочувствовать, чтобы материал был более живым, но мы всё равно зашли внутрь. Не спеша, контролируя двери и углы, Отстреливая под ному редких ширкунов, шли и разглядывали экспозиции. Комната, посвящённая бомбёшкам, снаряды, разорвавшиеся и нет. Потом целая стена с минами и металлоискателями. Потом вообще жесть. Стенд с протезами, несколько метров пластиковых ног разной длины и формы. Насколько помню, это не от мин, а уже объединённый революционный фронт. жестил со всеми, кто их не поддерживал. Вадик в итоге махнул на всё и сказал, что подождёт в пирании. А я, стараясь особо не зависать на фотографии на стенах, дошёл до киды очередного зала с табличкой на трёх языках. Алмазная война Сьерра-Леоне. Временная экспозиция.